Глава шестая. Оксана. Проснувшись утром, я не сразу поняла, где нахожусь. Быстрым взглядом окинула спальню, и в голове тут же пронеслись картинки вчерашнего дня. Вновь стало стыдно. Мой страшный сон оказался жуткой реальностью. Прикрыла глаза и прислушалась. В комнате никого не было. Быстро встав с кровати, кутаясь в одеяло, я пошла в ванную комнату, где вчера оставила свою одежду. И, найдя ее на сушилке, удивилась. Юбка с кофтой и нижнее белье были чистые, и от них приятно пахло кондиционером. Значит, кто-то все заботливо постирал и высушил, и когда только успел. Я перевела взгляд на наручные часы, которые показывали девять утра. Ничего не выказывало присутствие хозяина этой квартиры. Тихо. Спустившись по мраморной лестнице на первый этаж, я прошлась по длинному коридору, заглядывая в попадающиеся по дороге комнаты и немного исследуя их. Должна же я знать, где живу. Мое внимание привлекла комната с большим камином и панорамными окнами. Безумно красиво и дорого. Я прошлась вдоль комнаты и, опустив руки на белый кожаный диван, который стоял напротив камина, провела пальчиками по прохладной обивке. Эта квартира была словно чистая, никем не оскверненная. Не было никакого ощущения, что здесь живет мужчина. Да вообще можно было подумать, что здесь никто не живет. На стенах не было никаких картин, фоторамок, чтобы хоть как-то узнать и понять хозяина этой берлоки. Единственное, что закрадывалось в голову, так это цвет. Все белое. Стены, полы, потолки, мебель, даже камин белый. У кого-то явный бзик. Обернулась, и, сделав пару шагов, я уперлась в панорамные окна, из которых открывался устрашающий вид на улицу. Высоко. Я залипла, смотря в окно, как с неба падает легкий снежок. Прислонилась лбом к холодному стеклу, и от тишины, одиночества, осознавания всего происходящего, глаза наполнились слезами. Впереди меня ждет только неизвестность, пугающая, черная, как мгла неизвестность. В тишине этой гигантской квартиры раздался резкий звук упавшего столового прибора, и я тут же вздрогнула, насторожилась, отпрянула от окна и обернулась. Звук исходил из кухни, а я думала, что одна. Собравшись духом, я пошла на звук, уже полностью приготовившись встретиться с черными омутами. Но я ошиблась. Подойдя ближе, я рассмотрела большую светлую кухню с огромным белоснежным кухонным гарнитуром, за столом которого стояла полноватая небольшого роста женщина. И, не заметив нигде присутствия своего похитителя, я с облегчением выдохнула. «Здравствуйте!» — тихо поздоровалась я, и женщина, перестав напивать себе под нос, резко обернулась. «Доброе утро, Оксаночка!» — пропела она ангельским голоском, называя меня по имени. «Значит, про меня женщина уже знает. Интересно, кто она?» «Мать Таира? Бабушка? тетка Или просто кухарка, которая прислуживает ему?» От нее исходила такая приятная аура, что хотелось подойти к ней поближе и подчерпнуть эту энергию, которая укутает своей защитой. Таир Накимович попросил вас накормить завтраком и показать дом. Женщина отряхнула свои руки, которые были немного запачканы в муке, и подошла чуть ближе ко мне. Дом я уже осмотрела и не отказалась бы от чашечки кофе. Уже более спокойным голосом проговорила я и наградила женщину улыбкой. «Кофе? Нет, милая, тебе нужно хорошенько позавтракать, а то худющее, как тростинка. Ничего, я тебя быстро откормлю». Как бы неприятно было слышать эти слова, но мне было бы намного лучше, если бы я оказалась в своей квартире. Женщина тут же захлопотала и начала накрывать на стол. Я попыталась остановить ее и сказать, что все это лишнее, но она не унималась. Несмотря на то, что я буду пребывать месяц в плену у страшного человека, меня немного радовало то, что в этом доме есть люди, с которыми приятно находиться рядом. Буквально минут через десять кухонный стол, за которым я сидела, наполнился разными блюдами, от вида которых разбегались глаза. Если бы не все, что со мной происходит, я бы с удовольствием накинулась на всю эту вкусноту, но кусок в горло не лез. Простите, я даже не знаю, как вас зовут. Называй меня тетя Нина, — предложила женщина и, отвернувшись к кухонной столешнице, продолжила дальше заниматься тем, от чего я ее отвлекла. Я уже минут тридцать сидела за столом и крутила в руке хлебный тост с джемом, который съела всего полкуска. Зато кофе пью уже вторую кружку. Я сидела, уставившись за окно и рассматривая крыши соседних домов, которые уходили в высоту. Казалось, если встать на одну из этих крыш и протянуть ладонь к небу, то обязательно достанешь до облаков. Тетя Нина что-то ласковое и успокаивающее напивала себе под нос. Мне это, как ни странно, нисколько не напрягало. А потом снова вспомнила Кирилла, которого мне не хватало, и стало еще грустнее. Хорошо, что мне не запретили уроки вести, хоть они будут спасать. «Оксан, невкусно?» Раздался где-то совсем рядом голос тютнины, о которой я на несколько минут забыла, погрузившись в свои мысли. «Что? Я сначала не разобрала, что она мне сказала. «Почему не ешь?» — повторила она. «Не хочется что-то». Я попыталась выдавить из себя улыбку и стала так тоскливо, хоть волком вой. В глазах показалась пелена от слез, и я быстро заморгала, чтобы прогнать ее. «Если хочешь, можешь рассказать мне, что у тебя случилось», — проговорила тетя Нина. «Но навряд ли Таир будет рад тому, что я рассказываю, как он за долги забирает чужих жены и просто предпочла промолчать». «Все хорошо». Просто разочаровалась в одном человеке. Это я имела в виду своего мужа. Почему-то мне казалось, что другие бы мужчины не позволили своим женам решать проблемы таким способом. Он бы мог найти деньги, в этом я не сомневалась. Мог бы как-то договориться с Таиром, чтобы тот подождал. Мы бы вместе с Кириллом придумали, как выкрутиться из этой ситуации, но он просто решил, что лучше будет меня отдать бандиту, чтобы я отдувалась за все сама. Взгляд упал на обручальное кольцо, которое обожгло мой палец, и захотелось его немедленно снять. Боль, обида и злость — вот что во мне сейчас играло. Милая моя, в твоей жизни знаешь еще сколько будет таких, в ком ты будешь разочаровываться? Их будут сотни, но нельзя же вот так из-за всех них страдать. Они не виноваты, что ты их полюбила всей душой и отдала частичку своего доброго сердца. «Не нужно! Не расстраивайся по пустякам!» Женщина подошла ко мне вплотную и положила свою горячую пухлую ладонь на мою. «Ты лучше очисти свое сердце от пыли и грязи, которую принесли ненужные люди, и впусти тех, кто принесет с собой солнечный свет». «Знать бы еще, как это сделать», — тихо проговорила я. «Просто прислушайся к своему сердцу, оно плохого не посоветует». Кухарка ушла с кухни, оставив меня наедине со своими мыслями, а я так и продолжила сидеть на месте с очередной кружкой кофе в руках. Но долго в одиночестве мне находиться не позволили, и на кухню вошел тот громила, который вчера был с Таиром. «Доброе утро!» — кивнул он мне, а я промолчала. «Вот уж с кем-с кем, а с ним я разговаривать хотела меньше всего!» «Господин Таир приказал вас отвезти в магазин, где вам подберут новую одежду». Отчеканил он, стоя в дверях и смотря куда-то в сторону, не касаясь меня своим взглядом. «Спасибо, но это лишнее. Передайте своему господину, что я не нуждаюсь в новой одежде. У меня своей предостаточно». С презрением в голосе проговорила я и отвернулась от него. «У меня приказ, который я должен выполнить любой ценой». Оксана, я не хочу применять к вам силу и прошу, чтобы вы сами проследовали за мной. Мне почему-то не казалось, что этот громила шутит. Я не сомневалась, что он силой может отволочь меня туда, куда прикажет его господин. Хорошо. Я спрыгнула с высокого стула и повалилась за мужчиной. По дороге все же сняла кольцо и убрала его в кармашек юбки. Мужчина подождал меня в прихожей у дверей, пока я надену пуховик и сапоги, а затем повел в сторону стоянки. Эта квартира была как бункер, охраняемый сотни охранников. Вчера я как-то не заметила их, а сейчас эти мужчины в черных костюмах бросались в глаза. Чтобы выйти из квартиры, нужно было ввести какой-то код на панели двери, за которой стоял стол с камерами и там же диван, на котором сидело трое мужчин. Еще двое курили около окна. В лифте с нами ехал тоже такой же охранник, который остался у лифта, а мы вышли на стоянку, где нас ожидали две черные машины. Зачем Таиру столько телохранителей? Или ему грозит какая-то опасность? С каждой минутой в моей голове мелькало сотни вопросов, касающихся этого мужчины, но ни на один вопрос я не могла найти нужный ответ. Ахмед, так звали мужчину, который был приставлен ко мне в роли няньки-охранника, Привез нас в дорогой торговый центр и отвел в бутик, где меня встретила молоденькая девушка. И начались пытки. Никогда не любила походы в магазины. Если и ходила, то только по крайней нужде. Прежде чем меня упаковали в новые вещи, я перемерила около сотни разных костюмов, юбок, брюк, кофт, блузок. Даже нижнее бельё мне впихнули. Не обошлось, конечно, без новой сумочки и зимнего пальто, в которое я... Влюбилась с первого взгляда. Как только надела его, то было трудно с ним расстаться. Оно такое теплое, мягкое. Его натуральная ткань словно ласкала мою кожу, окутывая ее. Мой-то пуховик совсем износился. В этом магазине я пробыла целых полдня. И когда мы снова спустились на стоянку, чтобы вернуться в дом, я с облегчением выдохнула. Только вот мое облегчение было преждевременным. Мы еще несколько часов простояли в пробке, и домой я уже приехала в семь вечера. Ахмед проводил меня до квартиры, и стоило переступить мне через порог, как дверь захлопнулась, я осталась опять одна в этой жутко красивой, но чужой квартире. Скинув с себя свой пуховик и повесив его на вешалку, я пошла вдоль темного коридора, который освещала только напольная подсветка. Я шла медленно, считая каждый шаг. Не знала, куда идти. В квартире была идеальная тишина, и только откуда-то из дальней комнаты слышалось потрескивание камина. Вот туда-то я и направилась. Стоило мне дойти до комнаты и переступить ее порог, как я встретилась взглядом с Таиром. Мужчина сидел в кожаном белом кресле с бокалом в руках и что-то пил из него. Его белоснежная рубашка была расстегнута на несколько пуговиц, а рукава закатаны до локтей. Его взгляд карих глаз быстро прошелся по мне, а потом утонул в языках пламени, которые играли в камине. — Одежду купила? — Да, но мне не нужна эта одежда, мне своей хватает. Я могу просто съездить домой и взять свою. — Нет, — резко произнес он, перебив меня, — моя женщина не должна ходить, как оборванка. Вот, значит, кем я была для него. Обычной оборванкой. Только вот он почему-то не побрезговал положить меня в свою постель и есть за одним столом. «Вещи тебе принесут чуть позже, и ты разложишь их в гардеробе, а сейчас пошли ужинать». «Я голоден», — произнес он это таким голосом, будто намекая на то, что он голоден не в плане еды. Я быстро развернулась и, не дожидаясь мужчину, пошла в сторону кухни. Стоило мне туда войти, как свет автоматически включился, и мой взгляд упал на уже накрытый стол, откуда исходили вкусные ароматы еды. Мой желудок мгновенно же заурчал. Кроме как кофе и полкуска хлеба с джемом, я сегодня ничего не ела. Но стоило мне сесть за один стол с Таиром, как есть сразу же перехотелось. А вот он сам аппетитно разрезал и ел стейк, запивая его спиртным. «Почему не ешь?» «Не нравится?» «Не хочется». Я еще немного повозила ложкой по тарелке, гоняя зеленый горошек, и решилась спросить. «Можно вопрос?» «Давай», — проговорил Таир и бросил на меня недовольный взгляд. Он схватил пузатый бокал и отпил из него алкоголь, не сводя с меня своего взгляда. А я только сейчас заметила на манжете его рубашки алое кровавое пятно. В горле Тут же образовался комок, который я с трудом сглотнула и быстро перевела взгляд на тарелку. — Оксана, о чем ты хотела спросить? — раздался голос Таира с недовольными нотками. Сегодня он был уставший. Казалось, его смуглое лицо стало на тон бледнее, и под глазами образовались темные круги, а щеки немного впали. Тяжелые веки чуть более опущены, прикрывая усталый взгляд. — Мне обязательно ходить с твоим охранником? «Боишься, что сбегу?» — с ухмылкой произнесла я. «Обязательно», — грубо произнес он и, больше не говоря ни слова, продолжил есть. «Хорошо?» Спорить с ним было бесполезно, так что проще и лучше для меня согласиться. Успокаивало то, что все это всего лишь на месяц, а потом я уйду и продолжу свое существование вне поля зрения этого мужчины. Остаток ужина прошел молча, и только когда мы полностью закончили с едой, я пошла в спальню, Таир резко остановил меня в дверях. — Оксана! — окликнул он, и я обернулась. — Иди в душ и жди меня там! — приказным тоном проговорил он, а я только кивнула в ответ и направилась в ванную комнату.